Глава 10. Для Ирины это был непростой день, хотя, конечно, удачный. Сложно было найти подходы к жене Серова, но время, потраченное с пользой, обширные тайные и явные связи, немного обаяния, немного обещаний чего-то и кому-то, и в итоге нужное знакомство состоялось. А когда ей удалось намекнуть Ларисе Серовой, разумеется, очень деликатно и обтекаемо, что она имеет определенные виды на бизнесмена Марка Савельева, та сама пригласила ее в дом. Можно сказать, дружба заладилась, потому что неожиданно и ниоткуда возникшая внебрачная дочь Феликса Серова не только Ирине перешла дорогу. Как она поняла, эта ушлая девица умудрилась оттягать себе еще и часть наследства. Вот же хищницы провинциальны. Ирина всегда поражалась хватке и таланту таких особ. Конечно же, Ирина именно для того и появилась в доме Серовых, чтобы посмотреть на дочь Серова вблизи, оценить, что та из себя представляет. В себе-то она была уверена, просто подстраховаться никогда еще не бывала лишним. Но встреча с этой девицей вышла неожиданной и как бы хорошо Ирина не владела собой, встретиться с ней лицом к лицу она оказалась не готова. Трудно определить, то ли это просто инфантильная дура, то ли чрезвычайно наглая и хорошо владеющая собой особо. К тому же девица оказалась не дурна собой, не обтесанная, но юная. Как искушенная и опытная женщина, Ирина могла бы сказать, что достаточно ее приодеть и умыть, и девочка будет делать успехи. Неприятно осознавать, но это была соперница. Не без того. У нее и раньше бывали соперницы. Но все это не всерьез, всего лишь плотский интерес. Ирине было прекрасно известно, что плотский интерес, если его не поддерживать, быстро проходит. Больше всего мужчины ценят свой комфорт. И выгоду. Деньги, мать его, деньги. Стоило ей вспомнить, как Марк растекался, расписывая ей, какие выгоды ему сулит предполагаемый брак, у Ирины просто сердце холодело. Наверное, потому она и беспокоилась так, и тянулась к Марку все это время. Но ей не хотелось быть назойливой. Она боялась разозлить мужчину, В этой ситуации ей предпочтительнее было оставаться жертвой. Тогда можно упирать на чувство вины и мужское благородство. А вечером, когда она уже не ждала, Марк позвонил сам. Сказал, что приедет. О, с каким нетерпением она ждала его. И трепетный секс, и несмелые разговоры. А когда Марк сказал, что они поедут в Канны, она честно прослезилась. От облегчения значит, он все-таки ее. Однако, уходя, Марк сказал, что завтра у него встреча с дочкой Серова. Ирина поняла, что мужчина хочет ее успокоить, но это была большая ложка дегтя. Откровенно говоря, после того, как Серов опять макнул его как щенка, настроение у Марка весь остаток дня было порядком обосранное. Вернулся оттуда к себе и долго еще работал, стараясь стереть, выветрить из души это неприятное ощущение использованности. Сначала шло со скрипом. А потом он втянулся и очнулся уже, когда было больше восьми. Стоял у окна, потирая затекшую шею, и тут звонок. Марк, не глядя, ответил. — Да? Еще не передумал встречаться с невестой? Серов. И дальше с подколом. «А то ведь до свадьбы далеко!» Марк ругнулся про себя, но ответил преувеличенно любезно. «Ну что ты, Феликс Альбертович, не передумал, конечно. А ты чего звонишь?» «Да так!» Вздох в трубке. Марк напрягся. «Хотел передать. Готова она встретиться завтра в три». И назвал место. И все. Марк откровенно обозлился и на старого манипулятора, и на эту его дочку. Сыны себе не сложат. «Буду!» — рявкнул он в трубку и отключился. А потом поехал к Ирине, потому что ему нужен был секс. Чтобы как-то избавиться от всего этого дерьма, сбросить напряжение и снова почувствовать себя нормальным человеком. Она в этот раз показалась ему какой-то взволнованной, нервозной, что ли. А Марку хотелось успокоить и порадовать подругу. Вот и обещал, что все-таки свозит ее в Канны. Она растрогалась до слез. Марк удивился. Ему было даже немного неудобно и дискомфортно от этого. Все-таки женщины излишне эмоциональны и зависимы от перепадов настроения. На следующий день была суббота. Вообще-то у Марка изначально были планы на этот день, а вчерашний звонок Серова смешал все. Ему пришлось кое-что передвинуть, кое-что вообще перенести на более поздний срок. Лишние проблемы. В итоге Марк сидел за столиком в кафе, уже изначально раздраженный, и поглядывал на часы. Было 3.01. Ему пришлось ждать. Взгляд скользил по залу, по толпе за окном. Еще минута ожидания. Он снова взглянул на часы и, медленно, выдыхая раздражение, стал поправлять браслетку. Нелепо, конечно, вот так сидеть и неизвестно чего ждать. Ему все-таки следовало взять у Серова хотя бы фотографию этой самой дочери. Просто так, все через ж... «Добрый день. Простите, я немного опоздала». Раздался совсем рядом женский голос. Марк резко вскинул глаза и остолбенел.